Народ, обитавший на сорока землях мира, не составлял единого целого. Языков было больше, чем земель, и они распадались на диалекты. Каждое селение говорило на своем. Нравы, обычаи, традиции и ремесла различались тысячами частности, да и физические типы на пяти великих землях были разными. Люди Сорнеля отличались высоким ростом, светлым мехом и умели торговать.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 как и все слухи, трудности, мифы и сны. Но за старыми женщинами оставалось право верить или не верить. Сильвер был в маленькой комнатке в Эш-сцене. Дверь не была заперта, но он знал, что стоит отворить ее, и внутрь войдет что-то плохое. Пока же она остается закрытой, все будет хорошо.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 Приди ко мне перед своей смертью. Но она не пришла. Только ее смерть была здесь. Сломанная березка, распахнутая дверь. Сельвер повернулся, быстро вошел в дом и увидел, что он весь построен над землей, как дома ловеков, очень высокий, полный света. По ту сторону высокой комнаты, за еще одной дверью, тянулась длинная улица центра, селение ловеков.